Глава вторая. 14 марта, подойдя утром к магазину, Таня с удивлением обнаружила, что входная дверь заперта. Это было необычно. Папандополо всегда приходил раньше нее. Она даже машинально глянула на вывеску, не прошла ли в растерянности мимо Трианона. Своего ключа у Тани не было. Папандополо установил на двери какой-то уникальный замок, и уверял, что изготовить к нему второй ключ не возьмется ни один слесарь. Она постояла перед закрытыми дверями, пока не озябли ноги, потом прошлась до угла и обратно, прочитала последнюю сводку ОКВ, долго разглядывала фотографии в витрине, где немногим более полугода назад помещалось окно ТАСС. На снимках, вырезанных из иллюстрированных журналов, Были изображены высшие немецкие чины на каком-то приеме в имперской канцелярии, группа немецких солдат на фоне Акрополя, 800 миллиметровое железнодорожное орудие, переброшенное из Франции под Севастополь. Был также панорамный снимок Ленинграда, сделанный, если верить подписи, через стереотрубу из траншеи подстрельной. Ленинград еще держался, держался и Севастополь. От Москвы фронт отодвинулся, но радоваться было пока нечему. В последнее время немцы снова приободрились. Таня очень внимательно прислушивалась к тому, что они говорили в магазине, а говорили они много и, в общем, довольно откровенно. Она даже удивлялась этому. Впрочем, слишком уж смелые разговоры всегда могли оказаться провокацией. В Трианоне бывали, за редкими исключениями, преимущественно офицеры — И, наверное, все они были рады возможности поболтать с новым человеком, тем более с девушкой. Таня видела, что нравится немцам. Среди клиентов Трианона не было, пожалуй, ни одного, кто в той или иной форме не дал ей этого понять. Папандополо сделал хороший гешефт, устроив ее своей продавщицей. Немцы теперь постоянно толклись в магазине, даже если ничего не покупали. Охотились они в основном за фарфором, мехами и отрезами. Но хорошие вещи попадались не так уж часто, и гауптманы, и оберлейтенанты просто сидели возле печки, сметливый Папандополо притащил откуда-то круглый столик и два ободранных бархатных креслица, выкуривали несметное количество ужасных немецких сигарет и болтали с «Фройлян Татьяна» о чем угодно. Еще недавно они были настроены довольно мрачно. Зондерфюрер фон Венг, зараза из «Виртшафт-команды», щеголявший перед Таней знанием русского языка и некоторым свободомыслием, сказал ей однажды, «Ах, Татьяна Фикторовна, если бы вы знали, как катастрофически мы ошиблись в сроках этой кампании!» А вчера забежал в отличном настроении, Опять уговаривал ее принять в подарок кусок французского туалетного мыла и сказал, что дело идет к весне и к новому мощному наступлению по всему фронту до Урала и Баку. Отойдя от витрины, Таня оглянулась на все еще запертую дверь магазина, раздумывая, продолжать ли ждать пропавшего хозяина или уйти домой, в случае чего Папандополо ведь знает ее адрес». Утро было сырым, мглистым, с пронизывающим мартовским ветерком. В такую погоду настроение и не может быть хорошим. А тут еще и странная какая-то уверенность, что необычное опоздание по Пандополо не случайно и ничем хорошим объяснено быть не может. Скорее всего, великий комбинатор сорвался на каком-нибудь очередном гешефте. Может быть, уже сидит в полиции а то и в экономическом отделе гестапо. «Сколько раз!» — уговаривала дурака быть осторожным, — подумала Таня с неожиданным чувством жалости к оголтелому спекулянту. Потом она сообразила, что если Папандопола арестован, то теперь на очереди и она сама. Кто поверит, что она не была в курсе хозяйских махинаций?» Ей стало страшно до слабости в коленях, и очень захотелось убежать домой, но потом она подумала, что сидеть дома, в полной неизвестности, это еще хуже. Лучше уж подождать здесь и посмотреть, что будет. Может быть, приедут обыскивать магазин. В самом деле, первым делом ведь всегда обыскивают. А потом, наверное, помещение опечатывают. Может быть, оно уже опечатано, а она просто не заметила? Она вернулась к магазину и, замедлив шаги перед дверью, окинула ее быстрым, внимательным взглядом. Нет, печати на Трианоне не было. «Золоце! Я жутко извиняюсь!» — раздался за ее спиной знакомый жирный голос господина Папандопола. «Ай-яй-яй! Вы же так легко одеты!» «Господи, как вы меня напугали!» Таня от радости готова была его расцеловать. «Я была уверена, что вас уже посадили!» Папандополо, занятый сложной операцией открывания уникального замка, чуть не уронил ключи. «Типон ванный язык! Кто же такие вещи кричит на всю улицу?» Прошипел он отчаянно и, перекосив небритую физиономию, постучал пальцем себе по виску. «Вы золотце, я извиняюсь, просто того!» Пропустив Таню в магазин, Папандополо запер дверь изнутри, и, не зажигая света, прошел в заднюю комнатку. «Вы не собираетесь сегодня открывать?» — удивленно спросила Таня. «А, после откроем!» — озабоченным голосом отозвался он, доставая из кармана пачки квитанций. «Послухай ты!» Не договорив, он присел к столу, как был, в расстегнутой шубе и сдвинутой на затылок шапки и уставился перед собой отсутствующим взглядом. «Влип комбинатор несчастный», — подумала Таня с еще большей убежденностью. Недаром я была уверена, что он уже сидит. «Ну что вы, ей-богу, молчите, как... Я же вижу, что у вас неприятности!» — воскликнула она в сердцах. «Допрыгались со своим, домнули капитаны! Я вам говорила, что он жулик!» «Ай, бросьте вы какие неприятности!» — отмахнулся Папандополо, выйдя из транса. «С этими босиками из полиции? Не смешите меня! И послухайте, золотца, чего вы не затопите печку? Придут клиенты, а в магазине холодно, как я извиняюсь, на барахолке. Надо же иметь понятие!» Обидевшись, Таня молча взяла из ящика приготовленную с вечера растопку и вышла. Таким тоном Папандопол еще никогда с нею не разговаривал. Он вообще никогда не делал ей замечаний а тут взял и накричал, как на прислугу. И за что? — Не обижайтесь, Танечка! — крикнул из-за двери хозяин, словно прочитав на расстоянии ее мысли. — Идите-ка сюда! Вы же мне велели растопить печь! — Да нехай его лопнет! Идите сюда, я говорю! Таня вернулась в конторку, Папандополо сидел так и не раздевшись, и истрепанные квитанции были разложены перед ним широким веером, как игральные карты. «Танечка, мне нужен совет». «Пожалуйста», — сказала она сдержанно. Папандопол оторвался от созерцания своего странного пасьянса. «Вы еще серчаете. Я же сказал, не надо. Нашли время обижаться!» — вдруг закричал он. «Какая, извиняюсь за выражение, аристократка! Нашла время!» «Да вы что, с ума сегодня сошли!» — закричала в свою очередь Таня, теряя терпение. «Что вам от меня нужно? Чего вы цепляетесь с самого утра, как ненормальный?» «Совет мне нужен вот чего!» — заорал Папандополо. «Вы можете сказать, что мне с этим делать, а?» — он ткнул пальцем в квитанцию. «Я вас как человека спрашиваю!» «Нет, вы и впрямь спятили!» — изумленно сказала Таня. «Откуда я знаю, что это вообще такое?» Папандополо закурил и сделал успокаивающий жест. «Ша-ша, сейчас я все объясню. Извините, Танечка, я опять психанул. У вас есть знакомые евреи?» «Евреи?» — переспросила Таня еще более изумленно. «Ну, есть, конечно, вообще. Очень близких, пожалуй, нет. А что?» Попандополо помолчал, пыхтя сигаретой. «Танечка, мне страшную вещь сказали», — проговорил он негромко. «Вроде вот-вот приказ должен выйти. Насчет евреев. Не понимаю, Георгий Айфстахович. Их соберут вроде куда-то везти. Ну, я знаю. Может, в какой-то там лагерь. А на самом деле всех соберут» а после расстреляют. «Как, то есть, расстреляют?» Ничего не понимая, повторила она. «За что?» «За то, что евреи, вот за что», — сказал Папандополо. «Господи, что за ерунда! Кто это вам сказал такую нелепость?» «Кто, кто?» «Неважно, кто. Капитан Ионеско сказал, ну, типичный шулер». «Вы все еще с ним встречаетесь?» «Ох, Георгий Аристахович, шатанечка!» Попандополо поднял ладонь. «За это мы говорить давайте не будем. Приказ уже заготовлен, это точно. Но не может же этого быть! Поймите, чтобы человека расстреляли просто за то, что родился евреем, а не немцем или не папуасом. Ну, бред же самый форменный, Георгий Аристахович!» «Ах, Танечка, что мы вообще знаем?» — пессимистически сказал Папандополу. «Еще вообще в наше время бред или не бред? Немцы на Днепре — бред. А румынские босики в данный момент гуляют по Деребасовской. Это не бред? И потом я не говорю, что этих евреев так-таки расстреляют. Может, и нет. Может, их куда вывезут. — Только отсюда во их уберут, Танечка, это точно. Приказ будет расклеен не сегодня, не завтра. — Теперь вот что. Он пососал приклеившуюся к нижней губе погасшую сигарету, не отрывая глаз от разложенных по столу квитанций. Только теперь Таня увидела, что это все копии расписок в приеме вещей на комиссию. — Вот что, Танечка, золото, У нас тут есть барахло, сданное евреями. Поглядите-ка сюда. Беркович, от Сюбинского двадцать. Может, помните, был такой профессор Беркович, перед самой войной умер. Верно, вдова, а может, и сестра. Неудобно было спросить, пожилая такая дама. Потом вот, Арансон, Бровман... Вы мне скажите, на что эти люди надеялись с такими фамилиями? Или вот, мадам Мирович, это же с ума сойти, с такой фамилией не эвакуироваться. Как будто так легко было эвакуироваться. Я не говорю, что легко. Если человек работал, он еще мог надеяться получить эвакуационный лист. А пенсионера или учащиеся знаю, золото, знаю. «Мирович, профсоюзный переулок, дом 3, где это может быть, вы не знаете?» «Профсоюзный? Понятия не имею. Придется золотца пораспрашивать. «Вы хотите туда пойти? Зачем?» «Вам, золотце, вам придется сходить», — сказал Папандополо. «Вот по этим адресам тут на каждой квитанции указано». Если, конечно, вы не против. Заставлять вас на такое дело я не могу. А для чего, собственно, помолчав, спросила Таня. Отдать деньги это одно, и потом нужно им все-таки намекнуть на этот приказ, а? Вы как считаете? Попандополос закурил новую сигарету и испытующе уставился на Таню. Ну, в общем, конечно. «Хорошо, если это все треп», — сказал Папандопула. «А если нет, что тогда?» «Вы возьмете на себя такую ответственность? Знать и не предупредить тех, кого это касается. Я лично не возьму. Надо людей предупредить и отдать им эти их деньги. Может, они успеют чего придумать. Иметь в запасе хотя бы один лишний день — это уже дело». «Конечно», — повторила Таня. «А как же с теми, чьи вещи еще не проданы? Беркович, например, ее чернильный прибор никто не купит. Кому это надо — держать на столе трипуда малахита? Ну, Нехай стоит, может, и найдется какой псих. А, мадам Беркович, вы отнесите ее двести карбованцев и скажите, что вещь продана, а?» «Правильно, Георгий Аристахович, постепенно вы все это продадите, ну, может быть, за исключением прибора, он действительно слишком уж большой, а остальные вещи постепенно пойдут». «Пойдут, не пойдут, какая разница?» — пробормотал Папандопула. «Только Танечка золота. надо это сделать быстренько». «Ну, разумеется, здесь же не так много адресов». — Вы возьмете одну часть города, я другую и... — Вы что, Танечка? — Капандополо уставился на нее испуганно. — Я? А в магазине кто останется? Нам нельзя закрыть, вы ж понимаете. Это же сразу подозрение. — Вы жалкий трус, — с чувством сказала Таня, презрительно сморщив нос. — Что значит трус? Просто я не хочу рисковать, ну... Вашего отсутствия никто не заметит. Как раз мое и заметят. Вы до сих пор не поняли, почему немцы вечно торчат в вашей паршивой ловчонке. Давайте сюда квитанции! Сейчас, сейчас, золотце. Вы пока затопляйте там печку и открывайте магазин уже поздно. А я разложу деньги, чтобы вам после не считать. Она не предполагала, что миссия окажется такой трудной. Она поняла это только теперь, стоя перед дверью, на которой еще сохранилась медная дощечка с именем профессора Берковича. Непонятно, почему ее не сняли. Впрочем, как раз понятно. Она тоже не сняла бы, оказавшись в таком положении. Но у нее положение совсем другое. Что же она сможет сказать? «Весь ужас в этой разнице положений». Если бы она могла прийти и сказать, нас всех собираются вывести в какие-то лагеря, нужно что-то предпринимать, это было бы совсем иначе, совсем просто. Но сейчас она скажет и уйдет, как посторонняя, как зрительница со стороны. Она совершенно не виновата, что приказ касается не ее, а других, и уж во всяком случае, она хоть что-то делает, чтобы им помочь. Другая вообще осталась бы в стороне. Все это так. И все же чудовищно трудно прийти и сказать такую вещь. Вот Люся, та, наверное, нашла бы правильные слова, сумела бы утешить, успокоить, как-то объяснить. Таня позвонила еще раз. Ей очень захотелось вдруг, чтобы никого не оказалось дома, и обвела взглядом обшарпанную лестничную площадку. Понятно, почему отсюда никого не выселили. Слишком уж этот дом пострадал». Бомба, упавшая где-то неподалеку, тряхнула здание так, что оно лопнуло и расселось, как пересохшая бочка. Странно было, что его три этажа еще держатся один на другом. Прошаркали за дверью шаги, медлительный женский голос спросил «Кто там?». Потом ее впустили в темную прихожую и мимо каких-то сундуков и ящиков провели в комнату, немногим более светлую и прибранную. Видно было, что люди, живущие здесь, опустились безнадежно и непоправимо, как умеют опускаться только некогда обеспеченные и не приспособленные к нужде интеллигентные семьи, внезапно подкошенные какой-то большой бедой. — Я принесла деньги. Ваш чернильный прибор, наконец, удалось продать. Его долго никто не брал, но вчера один румын, — сбивчиво говорила Таня, роясь в сумочке, — и стараясь не глядеть по сторонам и не замечать засаленного бумазейного халата на мадам Беркович. — Боже мой, зачем было беспокоиться? — прервала та. — Я вам, конечно, бесконечно благодарна, но, право, я как раз собиралась зайти сама. Я была уверена, что прибор купят. Это такая красивая, дорогая вещь. — Ну что вы, какое беспокойство? Я проходила мимо. — Пожалуйста, двадцать марок. Распишитесь вот здесь. Таня протянула деньги, квитанцию и огрызок химического карандаша. «Спасибо! Огромное вам спасибо, моя милая!» Мадам Беркович нетвердой рукой нацарапала подпись и сунула синие бумажки в карман халата. «Просто чудо встретить в наше время такую любезность!» «Мадам Беркович, не знаете ли вы, я хочу сказать...» «Нет ли у вас какой-нибудь возможности уехать из города? Ну, или пожить где-нибудь, где вас никто-никто не знает?» Говоря это, Таня уже и сама чувствовала нелепость подобных вопросов. «Какие возможности могли быть у этой старой и, по-видимому, больной женщины? Не нужно было спрашивать такую глупость. Не нужно было, пожалуй, вообще сюда приходить. Может быть, лучше таким людям ничего не знать до последнего часа». Все равно они ничего не успеют сделать, ни спастись сами, ни спасти своих близких. — Уехать? — переспросила мадам Беркович. — Пожить где-нибудь? — Милая моя, вы спрашиваете такие вещи. Кто сейчас может куда ездить? — А что, вы хотите уехать? — Это, наверное, из-за мобилизации в Германию, я понимаю. — Да нет же, — сказала Таня, — вы не понимаете. Я не о себе. Меня просили вам передать. Это очень серьезно. Я специально для этого пришла. В городе ходят слухи. Вы понимаете, я не знаю точно. Сейчас столько разных слухов. Может быть, конечно, это и просто болтовня. Но на всякий случай я хотела предупредить. Говорят, на днях будет опубликован приказ, касающийся всех евреев. Вы понимаете? Будто бы всех будут вывозить в какой-то спецлагерь или что-то в этом роде, поэтому, если у вас есть возможность? Она не договорила, снова ощутив всю бесцельность этого разговора. Какая возможность, что она может предложить этой старой беспомощной женщине? Уехать. Договорила за нее мадам Беркович, очевидно, все поняв. Милая моя девочка, куда же мы можем уехать? «У меня больная сестра. Она не встает. Куда мы можем уехать, скажите на милость?» «И зачем? Чего ради?» «Вы говорите, спецлагерь. Так, может, это и лучше, как вы думаете? Если нас действительно соберут в какой-то лагерь, пусть в гетто, так у нас будет хоть какое-то правовое положение. А здесь ведь тоже не жизнь». «Разве это жизнь, скажите на милость? Мы уже полгода живем как пари без документов, без пайка. Еврей не может устроиться даже на самую черную работу. Нет, вы мне скажите, это по-вашему жизнь?» «Я понимаю», — тихо сказала Таня. «Но вы не боитесь...» Она опять замолчала. Предположение по Папандопола было в самом деле слишком уж чудовищным, чтобы его можно было высказать вслух. Да и опять-таки, для чего? Боже мой, чего мы еще можем бояться?» «Я понимаю», — повторила Таня. «Ну, вы извините, пожалуйста. Я просто хотела предупредить. Я очень тронута и благодарна», — сказала мадам Беркович, прикоснувшись к ее руке. Дай вам Бог счастье, девочка. Для таких молоденьких войны рано или поздно кончаются. Дай вам Бог. По второму адресу никого не оказалось дома. Не расспрашивая соседей, Таня ушла с чувством невольного облегчения, решив, что еще побывает здесь к концу дня, и отправилась к Бровманам на старый Форштадт. Ей открыл старик в узких стальных очках, Таня отдала деньги, взяла расписку, пряча квитанцию в сумочку. Она деловитым, почти с сухим тоном, сообщила о готовящемся вывозе евреев из города и посоветовала уехать куда-нибудь или укрыться хотя бы на несколько дней. Потом заставила себя поднять глаза и встретилась со взглядом Бровмана. «И смотрите на меня так», — сказала она тихо. «Пожалуйста, не смотрите». Вы были комсомолкой, помолчав, сказал Бровман, не спрашивая, а констатируя. Да, кивнула Таня. Так вы мне тогда скажите, почему нас тут оставили? Словно размышляя вслух, продолжал Бровман. Если уж надо было пустить их сюда, так зачем было оставлять столько людей им на съедение? Вы говорите так, будто я виновата. «Но меня ведь тоже оставили. Вы же видите, я тоже здесь». Бровман слушал и смотрел на нее поверх очков своими печальными глазами, в которых не было ни страха, ни гнева, одно недоумение. Овладев собой, Таня заговорила громче, увереннее. «Очевидно, не было возможности провести полную эвакуацию. Ведь вы понимаете, что это не так просто». «Ну, конечно», — согласился Бровман. Разве я говорю нет? Конечно, проще было оставить людей на съедение. У меня сын на фронте. Почему его дети должны теперь умереть? Их с нами двое. Вот такие. Старик показал рукой от пола повыше и чуть пониже. Что они виноваты? Я свое отжил, слава богу, видел плохое, видел и хорошее. А что видели они? А моя невестка? Она русская, как и вы. Она виновата, что кому-то было не так просто. За что она должна умирать?» Таня почувствовала, что бледнеет. «Почему умирать? Ведь речь идет о специальном лагере». «Ну что вы мне говорите о специальном лагере? Я же не ребенок», — укоризненно сказал Бровман. «Кому мы нужны, чтобы нас кормили в каком-то лагере?» Немцам никто не нужен. Им не нужны даже военнопленные, которых можно поставить на работу. Отчего ради они будут кормить еврейских стариков и еврейских детей? Вы и сами в это не верите. Иначе почему бы вы пришли уговаривать меня куда-то скрыться? Но я просто хотела... Я думала... Я понимаю, вы хотели как-то помочь, вы добрая девушка. Но вы знаете такое место, куда можно уехать? Нет? Так я тоже не знаю. Может, вы думаете, что мы можем спокойно пойти на вокзал и сесть на одесский поезд? Говорят, в Транснистрии евреев не трогают. Вы можете переправить нас в Транснистрию? Нет, не можете. А если бы и могли, так почему именно нас, а не других? В городе много евреев. «Просто хотела предупредить». «Я понимаю», — повторил Бровман. Таня беспомощно пожала плечами. «Но, может быть, вы могли бы посоветоваться с кем-то? Может быть, есть связи, возможности? Я не знаю никого, кто мог бы сделать что-то практически». «Я тоже не знаю», — сказал Бровман, «хотя я прожил в этом городе сорок лет». Это очень много. Наверное, ваша мама родилась в том году, когда я сюда приехал. Я знал многих людей, очень многих. Меня приглашали к господину губернатору. Я чинил у него часы работы мастера Луи Авраама Бреге. А потом я чинил часы товарищу Котовскому, именные, от Совета Республики. Я знал очень многих и никому не делал плохого, и со всеми был в хороших отношениях. Странно, конечно, что теперь в своем собственном городе ты не находишь человека, который мог бы тебе помочь. Заметьте, я не говорю «хотел бы», я говорю «который мог бы помочь». Но я благодарен вам и за доброе желание. Вы хорошая девушка. Дверь, обитая рваной клеенкой, немного приоткрылась, и в комнату пробрался мальчик лет четырех. — Боренька, — сказал Бровман, когда ребенок потянул его за штанину. — Ты же видишь, со мной чужая тетя. Что нужно сказать? — Здравствуйте, — серьезно сказал мальчик, снизу вверх глядя на Таню блестящими черными глазами. Она закусила губу, и, ничего не сказав, выбежала из комнаты. На улице она достала из кармана пальто, список адресов, и, долго не разбирая букв, смотрела на скомканный листок. Три, шесть, восемь семей, которые она еще должна посетить. Еще восемь таких встреч. Восемь человек, которым она не посмеет смотреть в глаза. Зачем это? Какой смысл предупреждать? когда ты не можешь предложить никакого выхода. Может быть, действительно лучше, чтобы они до конца ничего не знали. Но прав и Папандопола. Не предупредить об опасности тоже нельзя. Мерзкий трус, спекулянт, свалил на нее самое тяжелое, а сам сидит в своем трианоне и шепчется с каким-нибудь напудренным и накрашенным румыном — «На фронт ее не взяли, потому что война, видите ли, не женское дело. На фронте, видите ли, для девушки слишком трудно, а в оккупации легче!» Она размазала по щекам ледяные слезы и пошла дальше, еще раз заглянув в бумажку. «Красноперекопский, дом 11. Красноперекопский — это далеко, идти придется чуть ли не через весь город». Ветер с неба сыплется, мокрая холодная пакость, Снег пополам с дождем. Только и не хватает промочить ноги. Совсем будет отлично какой Какое-то неизвестного звания итальянец, Маленький, в темно-зеленой шинельки И натянутой на уши пилотки, Пристроился к Тане, вкрадчиво шептал что-то утешительное, Вздыхая и жестикулируя. Они появились в городе с месяц назад, Добродушные, вроде румын, Если румыны в основном торговали и при случае поворовывали, то итальянцы поворовывали и хорошо поставленными оперными голосами соблазняли горожанок. Когда поблизости не было немцев, те и другие с одинаковым энтузиазмом ругали Гитлера, и хотя дальше ругательств дело не шло, горожане относились к ним вполне терпимо. У девушек же заморские пивоны пользовались явным успехом. Не новичком по этой части был, видимо, и маленький итальянец, нацелившийся теперь на Таню. Она ускорила шаг, но он не отставал, бодро топал своими альпийскими бутсами у нее за плечом. Через квартал он и вовсе осмелел, и, словно так и надо, ловко поддел ее под руку. Резко остановившись, она оттолкнула своего кавалера, но при этом, поскользнувшись, сама едва удержалась на ногах. Итальянец, увернувшись от толчка, Галантно поддержал ее за талию и тотчас же отпустил. «Браво, синьорина, браво!» — воскликнул он в полном восторге и, зажмурившись, поцеловал кончики собственных пальцев. «Вас только не хватало!» — крикнула Таня, едва удерживая слезы. Постыделись бы! Ведете себя хуже всякого немца!» Она свернула за угол и почти побежала, боясь оглянуться. Когда, наконец, оглянулась, итальянца уже не было, верный впрямь постыдился. Вместо него Таня увидела Глушко, который только что вышел из подъезда вместе с человеком в замасленной спецовке. — Володя! — еще издали крикнула она, подбегая. Потом разглядела второго и остановилась, не веря своим глазам. — Леша? — спросила она недоверчиво. — Камсорг Кривошеин по прозвищу Кривошип. «Откуда он тут взялся?» Ей показалось, что Кривошип, в свою очередь узнав ее, сделал движение не то отвернуться, не то спрятаться за Володю. Это длилось долю секунды. Он, разумеется, тут же сообразил, что прятаться поздно, но это инстинктивное движение человека, не желающего быть узнанным, вместе с самим фактом появления комсомольского руководителя на улице оккупированного города — мгновенно подсказала ей ошеломляющую догадку. Перед нею подпольщик, самый настоящий подпольщик или даже двое, потому что Володя, конечно же, не случайно оказался здесь вместе с ним. Она ужаснулась, сообразив, что только что во всеуслышание назвала его настоящим именем. — Ой, извините, пожалуйста, — сказала она, подходя ближе, — я ошиблась, — Володя переглянулся с Кривошейном. — Это товарищ из нашей мастерской, — сказал он нехотя. — А зовут его Федотовым. Ясно? — Ясно, ясно, — с готовностью закивала Таня и спросила, понизив голос почти до шепота. — Леша, ты здесь с заданием, правда? Те опять переглянулись. — Иди-ка сейчас домой, Николаева, — сказал Кривошейн, — и подожди нас там. — Хорошо, — обрадованно согласилась Таня, но тут же вспомнила об адресах. — Ой, Леша, сейчас я не смогу, мне нужно еще в несколько... — Тебе что сказано? — свирепо прервал Володя. — Иди и жди нас дома! — Тише, тише, — сказал Кривошеин. только не волноваться. Ты ступай, Николаева, дела свои закончишь после. Только никуда по дороге не заходи, договорились? Таня послушно кивнула и отправилась домой. Когда она пришла на Пушкинскую, Глушко с кривошеиным были уже там. Очевидно, пробрались каким-нибудь коротким путем. Кривошеин сидел за столом, курил. Володя с недовольным видом расхаживал по комнате. На Таню он даже не взглянул. Она сбросила пальто и присела к столу, выжидающе глядя на бывшего комсорга. Ну, как живешь, Николаева? спросил тот, улыбнувшись. Ему было приятно смотреть на эту девушку, потому что она напоминала ему немыслимо далекое мирное время, сорок шестую школу, отрядные сборы и комсомольские собрания после уроков. Она даже и внешне изменилась меньше, чем можно было ожидать. Во и похудевшая. перед ним была, в общем, все та же взбалмошная вожатая второго отряда. «Плохо живу, Леша», — ответила она на его вопрос. «Как все?» Ну, может, чуточку лучше. Понимаешь, мне повезло с работой. Пристроилась к спекулянту и радуется, — с невыразимым презрением бросил Володя. Не говори глупостей. Я никому не пристраивалась. Я приняла его предложение работать в магазине и считаю, что сделала правильно. А что, лучше чистить немцам дороги или грузить вагоны? Ну вот скажи, Леша, разве я не права? «А, впрочем, что я болтаю о всяких глупостях?» «Леша, ты как сюда? Через фронт?» Кривошеин опять улыбнулся, на этот раз немного натянуто. «Николаева, договоримся сразу? Я совсем не то, что ты думаешь. Ясно?» Таня смотрела на него, отказываясь поверить услышанному. «Ты мне не доверяешь», — сказала она, наконец, с обидой в голосе. «Это из-за того, что я работаю спекулянта?» — Да брось ты, при чем тут твой спекулянт? Ну, словом, я здесь так же, как и все, с первого дня оккупации, поняла? — Значит, тебя оставили с заданием? — Да нет, просто так. — Леша, я в самом деле ничего не понимаю. — А почему ты не на фронте? — Да вот так получилось, — по-прежнему уклончиво сказал Кривошеин. — То есть как это так получилось? Ты что, дезертировал? «Дать ей по шее?» — деловито спросил Володя, остановившись у нее за спиной. «Послушай, Николаева», — сказал Кривошеин и помолчал, словно обдумывая, что сказать. «Остался я здесь по приказу, но заданий никаких не получил, потому что те люди, которые должны были давать задания, все погибли. Так что я сейчас такой же, как и все». А фамилию переменил просто потому, что немцы, бывших комсомольских руководителей, не очень жалуют. Вот это все я и хотел тебе объяснить, чтобы ты не думала чего-нибудь такого. А сюда попросил прийти, чтобы можно было поговорить спокойно. Разговор сама, понимаешь, не для улицы. Николаева слушала, приоткрыв рот, изумленно и недоверчиво. Значит, подпольщики в городе все-таки остались. — спросила она, когда замолчал Кривошеин. — Я же тебе говорю, все погибли. Ты сказал о тех, кто должен был давать задания, правда? А те, кому они должны были их давать? — Ты не понимаешь, — терпеливо сказал Кривошеин. Был намечен ряд товарищей, которые должны были остаться в городе и создать подполье. Было оставлено руководство, а не сами кадры подпольных работников. Кадры и предстояло создать прежде всего. Но руководство погибло. А ты? Ты же не погиб? Я не погиб, согласился Кривошейн. И теперь сидишь и паяешь зажигалки, как обыватель? Кривошейн пожал плечами. Жить-то надо. Ничего себе. Комсомольский руководитель, сказала она с отвращением. А ты-то чего? накинулся на нее Володя. Ты сама недавно что говорила, не помнишь? А что я говорила? А то, что невозможно с ними бороться, вот что ты говорила. Смотри, а как понимать борбу, если ты предлагаешь убивать немцев и поджигать их машины. Так я тебе и сейчас скажу, что это ерунда. Тогда в партизаны надо идти, а не торчать в городе. А здесь можно думать только о таких действиях, для которых есть реальная возможность. — В принципе, это верно, — кивнул Кривошеин. Но какие конкретно действия ты считаешь реально возможными? — А, да что там она считает, — пренебрежительно заявил Глушко. «Болтовня все с начала до конца!» «Конкретно я ничего не знаю», — призналась Таня. «Но я хоть чувствую, в каком направлении можно было бы пытаться, понимаете? Мне вот, например, Папандополо сегодня сказал, что немцы собираются вывозить куда-то евреев. Иди, — говорит по этим адресам, — и предупреди людей, может, они успеют скрыться. Я у двоих уже была». У меня еще восемь адресов. Что я ей могу сказать? Чем я могу им помочь? Что толку предупреждать, если ничем не можешь помочь? А там стояки, дети маленькие. У нее задрожал голос. Постой, постой, — сказал Кривошейн. Папандопул, а это кто, хозяин твой? Он сам откуда узнал? Ему румыны сказали. И они говорят, что даже не вывозить будут, а просто расстреляют. «Всех, понимаете? Если бы была какая-то организация, то можно было бы хоть часть детей спасти, переправить в Транснистрию, там евреев не трогают. А что я могу одна?» «Вот что нужно было бы делать, а не...» «Опять слезы!» — фыркнул Глушко. Истеричка, форменная психопатка. «Ты бы так походил!» — крикнула Таня. «Посмотрел бы ты сам на этих людей!» «Ну что ж, Николаева, сейчас уже ничего не сделаешь», — сказал Кривошеин. «Если бы узнали раньше, может, и можно было что-то придумать. А сейчас что ж? Но ведь приказа еще нет, и неизвестно, когда будет. Леша, скажи честно, есть у тебя хоть какая-то возможность?» Кривошеин медленно покачал головой. «Нет у меня никакой возможности». «Уму непостижимо», — сказала Николаева. И этого не сумели. «А чего еще не сумели?» Подозрительно вскинулся Глушко. «Ты что, собственно, имеешь в виду?» Таня встала и взялась за пальто. «Ты бы пошел со мной, Леша!» Сказала она насмешливо, уже стоя в дверях. «А то мне там задают разные вопросы, как комсомолки. Насчет того, как это все получилось и вообще. Вот ты бы, как комсорк, и разъяснил». «А то я ведь могу и напутать. Я ведь всегда путала. Помнишь, как у меня отряд отобрали? Ты тогда тоже голосовал «за», если не ошибаюсь. Чего же ты молчишь? Не хочешь идти? Жаль, мог бы еще поораторствовать. Ну что ж, счастливо!» «Погоди», — глухо сказал Кривошеин, поднимаясь из-за стола. «Идем вместе».